Выудив из кучи мусора засохший кусок хлеба, я быстренько приканчиваю его. «А что, жить можно. Тот же старик, ему помирать пора, а он такую зиму пережил в своей землянке. И с дровами напряга нет, лес рядом, к тому же на свалке полно всякой рухляди. С высоты мусорной кучи я осматриваю наше жилище и размышляю над его достоинствами. Да, знатная берлога. Глубокая». Изнутри обшито досками Сделано по уму На крыше слой земли в локоть толщиной Сверху ветками завалено Промеж веток ветром мусора набило Выглядит как продолжение свалки Со стороны черта с два догадаешься, что тут кто-то живет Разве что дым из трубы выдаст А вход какой? Сначала дверь без петель, чуть ниже мешковина в три слоя Дверь обита войлоком и толем Красота? Дед говорит, даже зимой не дует. Не то, что в той коморке на заводе. Немного утолив голод, я решаю сделать собственный запас. На деда, надейся, сам не плашай. Пока я роюсь в мусоре, во мне понемногу начинает зреть обида. Какого хрена его понесло к этим цыганам? Ненавижу чернявых. Никогда не прощу им, мать». Но все мои обиды улетучиваются в момент, когда я обнаруживаю настоящее сокровище. Банку из-под сгущенки с двумя дырочками на крышке. Внутри чуть ли не половина. Пару почерневших бананов и шикарный хвост вяленой щуки, почти не тронутой мышами. Мотаю на ус первый опыт. Надо сразу шурудить в глубине кучи. Все, что сверху обглодано собаками или склевано воронами. что в глубине от силы изгрызены мышами, а то и вовсе не тронута. Вдыхая аромат вяленой рыбы, из-за спины я слышу голос с хрипотцой. «Чужой? Откуда взялся?» Обернувшись, вижу троицу, во главе которой мужик лет сорока. Одет прилично. Новый ватник на голое тело, штаны со стрелочками, сапоги начищены. Сам седой, худощавый. с длинными обвислыми усами и маленькими колючими глазками. Сбоку от него одноногий оборванец с деревянным протезом ниже колена, на вид постарше Седого. Один глаз заплывший. На голове солдатская шапка-ушанка. Стоит, опираясь на сучковатый кол. С другого бока баба жуткого вида. Волосы всклокоченные, морда испитая, в ссадинах, покрытая болячками, губы распухшие. Про себя отмечаю, по центру точно старшой. Бабу кто-то бил, ее жалко. Также выглядела мать после драки с цыганом. Одноногого не жалко, хотя рожа побита еще сильнее. От таких лучше подальше держаться. Больно взгляд у него злой. Словно в подтверждение моих мыслей он подступает поближе к куче и пытается достать меня колом. «Пришлый падла! Иди сюда, солитер!» Я мигом отскакиваю в сторону. Одноногий не решается за мной гнаться. Да и тот, что в ватнике, его осаживает. Не мельтеши. Надо сперва с букашкой разобраться. Теперь-то уж точно можно сказать, это их главный. Гоняя папиросу из одного угла рта в другой, он цедит сквозь зубы. Как попал сюда шнурок. В ответ я выпаливаю ему примерно ту же самую скороговорку, что недавно тараторил Петьки. «Меня Михеич сюда привел, забрал из табора. Цыгане своровали малым у мамки с папкой, заставляли бесу служить, а я в Бога верю, в Господа нашего Иисуса Христа. Теперь у дедушки живу, он старенький, ему помогать нужно». Главный недоверчиво слушает, слегка склонив голову на бок. Как только я заканчиваю, одноногий дергает его за рукав. «Слышь, кот, чё локатора оттопыривать? Девись, какая штёвка бегает!» «Ща брондахлыста наварим, юродивому скажем, что солитер обратно сбег к ЧВЛам!» От этих слов у меня дыбом встают волосы. Они хотят сварить из меня похлебку. Я достаю из кармана предусмотрительно захваченный из землянки нож и, направив острие в сторону Одноногого, кричу «Только подойди, заделаю начисто!» Одноногий, не обращая на мои слова ни малейшего внимания, призывает своих устроить на меня охоту. «Машка, чё стоишь, задрыга? от Седова, я зайду здесь! Кот-центряк прикроет!» Отступать можно только назад. Пока они не приблизились, я оборачиваюсь. За спиной высоченный забор. Остается одно проскочить мимо загонщиков. Пусть только попробуют меня схватить. Нож хоть и тупой, но полосну мало не покажется. В тот момент, когда я изготавливаюсь шмыгнуть мимо едва стоящей на ногах бабы, слышится голос спешащего мне на выручку Михеича. «Что творите, ироды? Ну-ка разойдись! Креста на вас нет!» Загонщики застывают, как вкопанные, наблюдая за бегущим в развалку стариком. Воспользовавшись случаем, я стремглав бросаюсь навстречу Михеичу и перевожу дух только тогда, когда оказываюсь у него за спиной. Деда, они хотели сварить из меня суп! Михеича трясет от негодования, а для большей убедительности он размахивает клюкой. Опять за старое взялся, Флинт! Нечто еды тебе мало, а ты, кот, обещал не криминальничать, забыл! Кот примирительно отвечает. Че дрыном машешь, струня, все на мазях, ништяк. Солетер зехера не просек и малость. Флинт зекает, фраер залетный, бомжа галимая. Может, у него дым есть, а то и шмаль. Его культурно спросили, а он быковать. Пришлось на характер взять. Флинт послушно кивает головой, всем своим видом давая понять, что на дурное он не способен. И даже протрезвевшая Машка что-то поддакивает непослушным языком. Но мой защитник им не верит. «Накажет вас Господь, вот упомните мои слова, мысли мои ли дело на ребенка бранью идти?» Удостоверившись, что опасность миновала, и по какой-то пока неведомой мне причине эта шайка не рискует связываться с Михеичем, я смелею до такой степени, что выступаю вперед и срывающимся голосом выкрикиваю, размахивая для убедительности ножом «Кто сунется, перо схлопочет!» Мои слова вызывают у всех троих смех». Первым обнажает гнилые зубы кот. Вслед за ним начинает смеяться и тут же заходится страшным кашлем Машка. С ней в унисон хрипит Флинт. Я пытаюсь выкрикнуть им что-то обидное, но Михеич зажимает мне рот рукой и увлекает в сторону землянки».